Глава 55. Пусть он живет. Больничный коридор был длинным, узким, пахнущим чем-то тяжелым и тревожным. Варя сидела на деревянной скамье у стены, держа на коленях платок, скомканный, мокрый от слез. Рядом с ней Кочкин, молчаливый, усталый, с опущенными плечами. Дверь реанимации была закрыта. За ней Аркадий. Живой или мертвый, они не знали, им не говорили, только... «Ждите, врачи делают все возможное». Прошло три часа, может, четыре. Варя уже не различала время. Она просто сидела и смотрела на дверь, молясь беззвучно, без слов, только одно. «Пусть живет, пусть живет, Господи, пусть живет». Дверь открылась, вышел хирург, пожилой, в белом халате, испачканном кровью. Лицо его было серым от усталости. Он снял очки, протер их, надел обратно. Родственники Никитины? спросил он тихо. Варя вскочила. Я, я жена! хирург посмотрел на нее долгим оценивающим взглядом. Пуля прошла в двух миллиметрах от сердца. Мы достали ее, но он потерял много крови. Состояние крайне тяжелое. Следующие сутки критические. Варя закрыла рот рукой, слезы хлынули снова. «Можно, можно к нему?» Голос ее сорвался. «Пожалуйста, мне нужно его увидеть, хоть на минуту». Хирург покачал головой. «Нельзя, реанимация, никого не пускаем». «Пожалуйста». Варя схватила его за рукав. «Я только посмотрю, я не буду мешать, я тихо, пожалуйста». Хирург смотрел на нее, на ее мокрое от слез лицо, на дрожащие руки, на отчаяние в глазах. «Нельзя». Повторил он, но голос его смягчился. «Доктор!» — вмешался Кочкин, поднимаясь со скамьи. «Он ради нее пошел на это дело, ради жены и ребенка. Пустите ее, хоть на минуту!» Хирург помолчал, потом тяжело вздохнул. «Одно условие», — сказал он Варе. «Я буду держать вас за руку. Если станет плохо, сразу выведу. Договорились?» «Да, да, договорились», — ответила Варя, не веря, что он согласился. «Пойдемте». Он открыл дверь, и они вошли в реанимацию. Комната была маленькой, с одной койкой у окна. Никитин лежал неподвижно, укрытый до груди белой простыней. Лицо его было бледным, почти восковым. Губы посинели, на груди повязка, сквозь которую проступала кровь. Рядом стоял столик с медикаментами, шприцами, бинтами. Варя остановилась у порога, ноги не шли. Она смотрела на него, на этого человека, которого любила, за которого вышла замуж, от которого родила дочь. Он лежал как мертвый, только грудь едва заметно поднималась и опускалась. «Варвара Ивановна», — тихо сказал хирург, держа ее за руку, — «одна минута». Варя сделала шаг, потом еще один, подошла к койке, опустилась на колени. Взяла его руку, холодную, безжизненную, и прижала к своей щеке. «Аркадий», «Аркадий — прошептала она, — «Аркадий, это я, Варя, слышишь меня?» Он не ответил, не пошевелился, только дыхание, тихое, прерывистое. Варя наклонилась ближе, поцеловала его руку, осторожно, нежно, будто боясь разбудить. «Я все знаю», — прошептала она сквозь слезы. «Все, Кочкин рассказал, ты, ты герой, ты пошел на это ради нас, ради меня и Маши, чтобы поймать того, кто убивал людей, чтобы спасти других». Она замолчала, сглотнула ком в горле. «Ты взошел на крест», — прошептала она. «Терпел унижение и издевательство, по своей воле, чтобы спасти сотни жизней. Я ни на секунду не верила, что ты меня предал, что ты вор, что ты опозорил нас, ни на мгновение». Слезы капали на его руку, Варя вытирала их, но они текли снова. «Прости меня», — сказала она, и голос ее сорвался. «Прости, что написала тебе то дурацкое письмо, я не хотела. Кочкин сказал, что так надо, что иначе все сорвется, и я написала, а потом плакала всю ночь, потому что каждое слово резало меня как ножом». Она наклонилась ниже, положила голову на край койки рядом с его рукой. «Аркадий!» прошептала она. «Не умирай, слышишь? Не смей умирать. Маша ждет тебя. Я жду. Мы обе ждем. У нас будет свой большой дом с высокими потолками и светлыми окнами, и мы будем в нем очень счастливы». Она подняла голову, посмотрела на его лицо. Бледное, неподвижное. «Я люблю тебя», сказала она тихо, но твердо. «Я люблю тебя. Больше всего на свете. Больше себя. Больше жизни». «Ты все, что у меня есть, ты и Маша, если ты уйдешь, я не переживу». Она поцеловала его руку снова, потом лоб, холодный, влажный от пота, потом губы, осторожно, едва касаясь. «Живи», — прошептала она ему на ухо, — «живи ради меня, ради Маши, ради нас». Хирург тихо подошел, положил руку ей на плечо. «Варвара Ивановна», — сказал он негромко, — «пора». Варя не могла говорить, только сжала руку Аркадия, крепко, будто пытаясь передать ему свою силу, свою жизнь. Потом отпустила, встала с колен, обернулась у двери, посмотрела на него в последний раз. «Я вернусь», — сказала она. «Завтра и послезавтра, и каждый день, пока ты не откроешь глаза». Они вышли из реанимации, дверь закрылась. А Варя прислонилась к стене и заплакала, тихо, безутешно. Кочкин подошел, обнял ее. «Он выживет», — сказал он твердо. «Аркадий Петрович крепкий, он выживет». Варя кивнула, но не поверила. Она просто стояла в больничном коридоре, пахнущем хлоркой и смертью, и молилась беззвучно, отчаянно, из последних сил. «Господи, пусть он живет!»